Поживо для лиходеев. Соколов, понятно, рвался на берега Эльбы, в Дрезден, чтобы разоблачить опасного шарлатана. Но отъезд мог состояться лишь через неделю. Вейнгард подробно знакомился с организацией сыска. Соколов с удовольствием показывал ему разные разделы картотеки. Вот грабители, вот убийцы, карманники, вот взломщики и очень много аферистов. Вот как? Почему? Мы, москвичи, как и вообще русские, отличаемся расположением к любому человеку, первого встречного считаем чуть ли не родным братом, распахиваем ему свое сердце. Это прекрасно, так Христос учил. Да, Альберт. Но всякие пройдохи используют эту доверчивость нам же во вред. И причины тому самые веские, сложившиеся веками. Да и то сказать, наш город последние полтора века отличается тихостью, почти полным отсутствием сколько-нибудь серьезных преступлений. До отмены крепостного права в Москве за год совершалось не более трех-пяти убийств, а были года, ни одного. Вейнгард заметил. «Нет, жители крупных городов Германии таким похвалиться не могут». Но тихие времена и для нас, кажется, прошли. Дай бог, коли не навсегда. Но, Альберт, вернемся к нашей картотеке. Приходит к нам потерпевший. Мы просим его ознакомиться с альбомом той категории, к которой должен принадлежать преступник. Потерпевший разглядывает эти фото в профиль и анфас. Снято по системе Бартильона. Здесь пальцевые отпечатки и описание примет. Но ведь нужен особый навык, даже профессионализм, чтобы по мимолетному впечатлению отыскать кого-нибудь. Соколов согласился. Конечно, и в этом главная сложность, тем более, что далеко не всегда потерпевший видел преступника, как при тайных кражах. Зато аферистов вылавливать удобно, пострадавший всегда знает их в лицо. Но аферисты – народ в преступной среде, сказал бы, наиболее умственно развитый, коварный. Они тщательно обдумывают свои делишки, прежде чем приступают к ним. И даже задержав заведомого плута, далеко не всегда удается схватить его с поличным, доказать его вину. Не случайно аферист века Софья Блюфштейн, она же легендарная Сонька Золотая Ручка, начинала воровкой на доверии. У Вейнгарта удивленно вытянулось лицо. «Что это такое, на доверии?» Соколов раскатился смехом. «Ха -ха, вот, дорогой коллега, у нас есть такие преступления, какие вам не снились. С легкой руки Соньки Золотой Ручки очень распространенным стала следующая афера. Представьте себе большой столичный вокзал». Масса ожидающих поездов. Входит расфуфыренная дама. Носильщик тащит за ней чемодан. Дама острым, приметливым взглядом выхватывает богатую пассажирку, желательно с ребенком. Вейнгард заинтересовался. А почему с ребенком? Да потому что ребенок часто хочет писать. Дама подкатывает к пассажирке, здоровается непременно по-французски и просит со всей деликатностью «разрешите здесь сесть, я вам, пардон, мадам, не помешаю. Мерси». Пассажирки, наоборот, такая изящная компания только в удовольствии. Завязывается непринужденная беседа. Дама сообщает, что она аграфиня княгиня, жена или члена государственного совета или министра, и что у нее в чемодане чуть ли не фамильные бриллианты. И по этой причине, как заявляет дама, она очень просит новую знакомую посмотреть за чемоданом, пока она сходит прогуляться до туалета. И что дальше? Неужели... Вот именно, неужели? Когда дама возвращается, выясняется, что ребенок, услыхавший про туалет, срочно захотел туда же. Теперь настает очередь пассажирки просить. «Графиня, княгиня, будьте любезны, посмотрите минутку за моими вещами». «О, сударыня, не беспокойтесь, хоть целый час. Можете и в буфет сходить, там вкусные эклеры. Дитя, ты хочешь эклеров? Молодец, спроси маму». Вейнгард улыбнулся. Дальше картина из сна. Пассажирка возвращается, но ни графини, ни вещей нет. А вот немец никогда с незнакомым человеком свой багаж не оставит. Или сдаст в камеру хранения, или потащит с собой хоть на унитаз. Неужели у вас много таких доверчивых? Сколько угодно. И чаще всего мошенники не рядятся под графинь. Облапошивают в самом простонародном одеянии и без французских междометий. Хотите, опыт сделаем. Зайдем в любой подъезд большого дома. И если удастся пройти мимо консьержки, поднимем половички. Обязательно под некоторыми из них лежат ключи от квартир. И воры это знают. Попробуй в какой-нибудь захолустной Рязани или Кимрах обворуй квартиру. Тут же найдут воришку и так его проучат, что он и до суда не доживет. А Москва или Петербург, города огромные У нас с приезжими в летний период почти до полутора миллионов человек набегает, здесь и поживо. Тогда понятно, почему аферист нашел у вас столь добрую почву для своих козней. Покачал головой Вейнгард, подумал, добавил. Да и у нас, впрочем, доверчивых хватает. Пришел, наконец, тот день, когда Соколов вместе с Вейнгартом сели на Брест-Литовском вокзале в уютное, приятно пахнущее кожей, дорогими духами и паровозным дымом купе. Гулкой неожиданно ударил колокол, лязгнули буфера, задрожали в настенном шкафчике фужеры. Через несколько минут, все более набирая скорость, овеянный черной косматостью дыма, поезд уже несся по городским предместьям. Настроение Соколова было превосходным. Он еще не ведал о тех трудностях, с которыми ему предстояло столкнуться.